Часть третья. Изречение. Плутарх. О пользе от врагов. «Поступок твой, удача, бесподобен, когда ты вынуждаешь нас одеться в грубый плащ». Такими словами отреагировал Зенон из Кития на известие о том, что его торговый корабль потерпел крушение. Плутарх о безмятежности души. Получив известие о гибели последнего своего торгового корабля, вешего ценный груз, Зенон сказал «Удача! Твой поступок прекрасен, когда ты толкаешь нас к грубому плащу и портику». Диоген Лаэрти Книга седьмая Зенон, как я слышал, жил в Афинах, Когда весть о гибели его торгового корабля дошла до города, философ отреагировал на новость такими словами. «Как прекрасно поступает удача, толкая нас на путь философии». Синека. О безмятежности души. Когда ему сообщили, что все его добро на корабле поглотило море, Зенон ответствовал Так удача предлагает мне посвятить себя философии. Диоген Лаэртий. Книга 7 По словам Аполлония Тирского, Зенон после того, как Кратет оторвал его от стильпона, ухватив за гематий, заявил, кратит философов можно пронять исключительно через уши. Сможешь склонить на свою сторону? Уводи. Воспользовавшись силой, получишь только мое тело, душа останется со стильпоном. У одного диалектика, показавшему ему семь диалектических идей в софизме, жнец, Зенон поинтересовался, сколько он хочет за них, и, получив ответ сотню драхм, вручил тому две сотни. Плутарх о продвижении к добродетели. Когда люди выражали удивление тому, что у Феофраста такое количество учеников, Зенон говорил, хор Феофраста многочисленнее, зато мой – стройнее. Мюнхенский гномологий. Отвечая на упреки в высказывании парадоксов, стоик Зенон сказал, «Однако не что-то же противозаконное». Гален. Голенученх Гиппократа и Платона. Когда его порицали за то, что все непонятное он несет карту, Зенон китийский говорил: « Однако не все глотаю. Как точно подметил Пирсон, в комической форме обыгран выпад Зенона против эпикурийцев, подносит карту, значит, принимает за основную инстанцию референции те смыслы, что заложены в словах, однако не сами слова и объекты непосредственно, чего вполне хватало эпикурийцам, sext empiric, против ученых. Трактовать ответ Зенона можно так. Не каждое представление до того очевидно, что его можно принять на веру, иначе говоря, Не стоит считать очевидными любые представления. Диоген Лаэрти. Книга седьмая. На вопрос, как он относится к хуле в свой адрес, Зенон сказал «да так же, как посол, отправленный обратно без ответа». Во время пира Зенон не промолвил ни слова. В ответ на вопрос, почему он так молчалив, Стоик обратился к спрашивающему с просьбой сказать правителю, что все-таки есть один человек, умеющий молчать. А спрашивавшие были посланы царем Птолемеем и хотели выяснить, что Зенон желает передать правителю. Стобей. Антология. Как-то Антигон направил в Афины послов. На Перу... Они слушали Зенона и прочих мудрецов, но перебрав вина не смогли скрыть свое состояние и тогда Зенон замолчал. Послы спросили, что же скажет Зенон антигону передайте то ответил философ, что видите Плутарх о болтливости один тщеславный афининин принимая послов царя уступил их просьбам пригласить философов. В то время, как все разговаривали на общие темы и знакомились, Зенон безмолвствовал. И вот послы в приподнятом настроении подняли за здоровье Зенона чаши и поинтересовались у него, что нам, Зенон, царю, поведать о тебе. Ответ Зенона был таков. Лишь то, что есть в Афинах старик, умеющий хранить молчание за выпивкой. Афиней. Книга вторая. В кругу друзей стоик Зенон отличался прямолинейностью и нетерпимостью, однако, выпив вина, обретал добродушие и обходительность. Тем, кто хотел узнать, почему так происходит, он приводил в пример волчьи бобы, которые пока не размокнут, чересчур горьки, а пропитавшись влагой, обретают сладость и приятность на вкус. Диоген Лаэртий Книга седьмая. Всерьез увлекшись хримонидом, он находился за столом рядом с ним и клеанфом, но вдруг поднялся. В ответ на удивление последнего Зенон заявил, Хорошие врачи утверждают, будто покой — прекрасное лекарство от возбуждения. Мусоний Руф Стоик Зенон был уверен, что и болезнь для него не повод переходить на более изысканную пищу. Так, в ответ на совет врача «Съесть птенца-голубя» он сказал «Лечи меня, как мана». Полагаю, Зенон считал, что лечить его следует не более тонкими средствами, чем обычного больного невольника. Лукиан. Долгожители. Говорят, Зенон, выходя из собрания, споткнулся и произнес «К чему зовешь меня?». Вернувшись домой, он отказался от ужина и вскоре отошел в мир иной. Элиан. Пестрая история. Зеноновы порядочность и тягу к добродетели высоко чтил царь Антигон. Как-то переусердствовав с вином, он ворвался к Зенону, обнимал и целовал его. Охмелевший царь требовал от Зенона высказать любое желание и горячо обещал исполнить его. Зенон пожелал, ступай, очисть желудок. Так он мудро и достойно осудил пьянство царя, одновременно выказав тревогу о том, что правитель может как-нибудь лопнуть от излишеств. Афиней. Книга восьмая. Однажды Зенон Эскития обедал у одного чревоугодника, по словам Антигона Користского, бывшего его соседом, и принесли какую-то большую рыбу, и ничего другого на столе не было. Основатель Стой взял с блюда рыбину целиком, словно собравший съесть ее всю, и на удивленный взгляд хозяина промолвил «Как думаешь, что чувствуют твои соседи, когда ты единожды не в состоянии вытерпеть чужого чревоугодия?» Диоген Лаэртий. Книга седьмая. Случилось, что на Перу двое возлежали ниже Зенона, и когда лежавший выше пнул лежащего ниже, Зенон толкнул его коленом. Обернувшись, тот услышал от Зенона, «Как думаешь, каково сейчас твоему нижнему соседу?» Как-то заметив любителя наряжаться с опаской перебиравшегося через ручей, Зенон сказал, «Как верно избегает он грязи!» в ней отражения своего ведь не найти стобей антология тем кто оправдывал собственное транжирство избытком денег зенон сказал так вы поварам спустите если они скажут что угощение получились едкими из-за излишков соли диаген лаэрти книга седьмая питавшему склонность к мальчикам Зенон сказал, как наставники лишаются ума от ежедневного общения с детьми, так и подобно и тебе. Однажды некий киник обратился к Зенону за маслом, ссылаясь на то, что его Ликиф опустел. Зенон сказал, что не поделится, а затем предложил поразмыслить, кто из них двоих менее стыдлив. Ориген Против Кельса. Один человек воскликнул «Пропасть мне, если не отомщу тебе!» Зенон ответил «А мне, коли не превращу тебя в своего друга!» Диоген Лаэртий. Книга седьмая. Говорят, Зенон высек раба за воровство, а на его крике «Мне суждено было украсть!» сказал «И быть высеченным за это!» Плутарх, о нравственные добродетели. Однажды, направляясь в театр, там должен был играть кефарет Амойб, Зенон обратился к ученикам, так разузнаем же подробно, что затон и звук у внутренностей, жил, деревяшек и костей, приобщенных к ритму и гармонии. Стобей. Антология. «У меня есть ученики, что любят словеса, а есть и любящие рассуждения», — так говорил Зенон. Диоген, Лаэртий, книга седьмая. Зенон сравнил клианфа с дощечками, покрытыми твердым воском. Оставлять записи на них тяжело, однако записанное остается надолго. Арестон, посещавший занятия у Зенона, был многословен, но речи его были не слишком связны, а иногда даже неразумны и вызывающие. «Полагаю, ты был зачат, когда твой отец перебрал свина», — заметил Зенон. По этой причине он и дал аристону прозвище Болтун, поскольку сам отличался немногословием. Диоген Лаэрти. Книга 7. Когда Дионисий Перебежчик поинтересовался у Зенона, от чего тот не поправляет лишь его одного, Стоек сказал: "Да от того, что я тебе не верю". Стобей. Антология. Некий ученик Академии необдуманно разглагольствовал о повседневных привычках. И тут Зенон обратился к нему, Коли станешь пускаться в рассуждение, не напитав свой язык разумом, в речи твоей ошибок станет еще больше. Плутарх. Фыкион. Зенон утверждал, что философ упускаться в рассуждение стоит лишь пропитав слово умом. Диоген Лаэртий. Книга 7 Одному человеку, утверждавшему, что ему не по многие мысли антисфена, Зенон рассказал притчу Софокла о почтении к мертвым и поинтересовался, не думает ли тот, что и в рассуждениях антисфена можно отыскать что-то хорошее. Человек сказал, что не знает. Не стыдно ли, отыскав у антисфена нечто плохое, на это обращать внимание, а обнаружив хорошее его отвергнуть. После того, как кто-то пожаловался, что Полимон предлагает одно, а говорит другое, Зенон невесело отметил, стоит ли предпочитать одно другому. Зенон любил повторять фразу «Кофисия». Однажды его ученик пытался очень громко играть на флейте, тогда Кофисий ударил его со словами «Не в силе благо, а в благе сила» а четырнадцать как точно подметил флейтист кофессий как то юноша, учившийся у него старался играть на флейте громче остальных тогда к ударил ученика сказав не в силе блага а в благе сила диоген лаэрти книга семь зенон полагал что наделенные красноречием не должны делать шаг в сторону, чтобы, как умелый ремесленник, восхититься плодами трудов своих. Наоборот, говорящему необходимо до того увлечь слушателей, чтобы те не могли отвлечься даже на замечания. Не стоит запоминать по отдельности слова и фразы. Необходимо подготовить свой разум к обретению пользы, не считая ее чем-то уже ранее сваренным и готовым. Стобей. Антология. Молодому человеку, стремившемуся сказать больше, чем услышать, Зенон посоветовал «Юноша, у нас от природы лишь один язык, однако ухо два, и это не случайно. Нам стоит слушать вдвое больше, чем говорить». Диоген Лаэртий. Книга седьмая. Молодому человеку, который говорил без умолку, Зенон сказал «твои уши стекли в язык». Стобей. Антология. Зенон из Китти, заметив, что один его знакомый никак не совладает с гневливым нравом, сказал «если ты с ним не расправишься, он расправится с тобой». Плутарх о чрезмерной стыдливости. Никогда не стоит забывать слова Зенона. Однажды ему повстречался знакомый, печально шедший вдоль городской стены. Когда Зенон узнал, что тот прячется от друга, ожидавшего его для лжесвидетельства в свою пользу, философ воскликнул «О чем ты, глупец?» ему поступающему с тобой бесчестие и справедливости не страшно и несовестно, а ты не решаешься дать ему отпор во имя справедливости диоген Лаэрти. Книга семь однажды любопытный не по возрасту мальчик приставал к Зенону с каким то вопросом философ повернул его к зеркалу предложил посмотреться и спросил «Как думаешь, прилично ли с подобным обликом задавать такие вопросы?» Некий юноша пустился в весьма дерзкие рассуждения. Тогда Зенон сказал ему «Ты знаешь, мальчик, не стану говорить тебе, что мне на ум пришло». Один красавчик, заявлявший, что мудрец не станет влюбляться, услышал такой ответ от Зенона «Для вас, красавчиков, это будет труднее всего». Зенон полагал, что непристойнее остального высокомерия, особенно у молодых летами. Однажды кто-то умастил себя благовонным маслом. Тогда Зенон поинтересовался, кто это так благоухает женщиной. Стабей. Эклоги. Однажды Зенону из Кития Задали вопрос, как юноши удержаться от дурных поступков. Стоик ответил, иметь предзором тех, кого действительно уважает и стыдится. Диоген Лаэрти. Книга 7 Встретив как-то знакомого мальчика в синяках, Зенон отметил, замечаю следы твоего нрава. Он утверждал, что для постижения знаний самомнение – худший враг. Мюнхенский гномологий. Зенон утверждал, что зрение насыщается светом от воздуха, а душа – от наук. Стобей. Антология. Зенон полагал, что больше всего нам не хватает времени. И правда, жизнь коротка. Искусство вечно, в особенности то, что может исцелять душу. Мюнхенский гномологий. В ответ на вопрос «Кто есть друг?» Зенон сказал «Другой я». Тоже Диоген Лаэрти в книге 7. Диоген Лаэрти. Книга 7. Добро творится по малости, хотя само малостью не является. Максим Исповедник. Выбранные изречения речения. Высказывание Зенона Китийского «Человек, пытаясь не только есть и пить, а всю жизнь свою обратить на благо». Диоген Лаэрти. Книга седьмая. Зенон утверждал, что взявшемуся за рассуждение необходимо как актеру иметь сильный и богатый по звучанию голос, однако слишком раскрывать рот все же ни к чему. Это свойственно тем, кто без устали болтает много, но чьи речи пусты. В ответ на замечание, что речи философов чересчур краткие, Зенон сказал «Как точно ты -то подметил». Надо, чтобы и слоги их звучали как можно короче. По словам Зенона, лучше быть не твердым в ногах, чем в речах. Красота — цвет голоса, а кто-то говорит, что голос — цвет красоты, полагал Зенон. Немало философов, по словам Зенона, в серьезных вещах проявляют не мудрость, а в обыденных и случайных, невежество. Феодор, Метахит. Зеноновы слова «пришел, ушел и вообще меня ничто не касается» описывали дела нашего мира и саму жизнь философа. Лексика изречения больше похожа на эпиктета. Арним точно подметил, что данная фраза ошибочно отнесена к Зенону.